Я уверен, что австрийцы тоже это находят. Не хотите ли сесть? Прихрамывая, овод прошел по террасе и принес Джемме стул. А сам стал против нее, облокотившись об алюстраду. Свет из окна падал ему прямо в лицо, и теперь она могла свободно рассмотреть его. Джемма была разочарована. Она ожидала увидеть лицо, если и не очень приятное, то во всяком случае запоминающееся, с властным взглядом. Но в этом человеке прежде всего бросалась в глаза склонность к фронтовству и почти нескрываемая надменность. Всем своим обликом он напоминал черного ягуара. Лоб и левая щека были обезображены длинным кривым шрамом, по-видимому, от давнего удара саблей. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, своеобразно красив, но, в общем, лицо его было малопривлекательно. Овод вынул из петлицы хризантему и начал медленно обрывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на тонких пальцах его правой руки и тревожное чувство овладело ею, словно она уже видела когда-то раньше этот жест. Вы сердитесь на меня за то, что я смеюсь над этой раскрашенной куколкой с ее патриотизмом. Но разве можно не смеяться над ней? Если вы меня спрашиваете, я вам скажу. По-моему, невеликодушно и Нечестно высмеивать умственное убожество человека. Это все равно, что смеяться над калекой или. Овод вдруг болезненно перевел дыхание и отшатнулся от Джеммы, взглянув на свою хромую ногу и искалеченную руку. Но через секунду овладел собой. Калекой? Сравнение не слишком удачно, сеньора. Мы. Коллеги, Не хичимся своим уродством, как эта женщина кичится своей глупостью. Мадонна Дженна, вы здесь? Да, Чезаре. Вам надо было поговорить с членом английского парламента, он здесь. Извините, сеньор Реварес, я оставлю вас. Чезаре, проводите меня, пожалуйста. Идемте, Мадонна. Йора Болла, Джемма Болла. В первых числах октября во Флоренцию приехал епископ Монтанелли. В одно из воскресений он говорил проповедь в кафедральном соборе. Послушать его пришли и Джемма с Мартини. Громадный храм был так переполнен народом, что Мартини, боясь, как бы у Джеммы не разболелась голова, убедил ее уйти до конца службы и прогуляться. Какое прекрасное утро. Не лучше ли нам погулять? по зеленым холмам Мадонна. Нет, Сезара, пойдемте лучше к мосту. Там будет проезжать Монтанели на обратном пути из церкви. Мне хочется посмотреть на знаменитость. Но почему вам вдруг так захотелось увидеть Монтанели? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками? Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Мне хочется знать, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его в последний раз. А когда вы его видели? Через два дня после смерти Артура. Джема, дорогая, неужели эта печальная история будет преследовать вас всю жизнь? Все мы делаем ошибки в 17 лет. Но не каждый из нас 17 лет убивает своего лучшего друга. Ах, как увижу воду, так сразу вспомню об этом. Пойдемте дальше, Цезарь. Холодно стоять здесь. Какой красивый голос у Монтанелли. В нем есть то, чего нет ни в каком другом человеческом голосе. В этом, я думаю, секрет его обаяния. Да, голос чудесный. Но я думаю, что секрет обаяния Монтанели кроется глубже, в безупречной жизни, так отличающей его от остальных сановников церкви. Я сказал одному старику-крестьянину, типичному контрабандисту, что народ, как видно, очень предан своему епископу. И он не ответил. Попов мы не любим, все не лгуны. Мы любим монсеньора Монтанели. Он не лжет, и он справедлив. Интересно, известно ли ему, что о нем думает народ? А чего же нет? А вы полагаете, то, что о нем думают, неправда? Да. Неправда. Откуда вы это знаете? Он сам мне сказал. Он Монтанелли? Джема, что вы хотите сказать? Чезары, мы с вами старые друзья, но я никогда не рассказывала вам об Артуре Монтанелли. Они очень любили друг друга. Когда мы узнали о гибели Артура, мой отец и Бертон, сводный брат Артура, отвратительнейший человек, целый день пробыли у реки отыскивая труп. Но ведь его не нашли. Не нашли, и должно быть, унесло в море. Я была у себя в комнате. Вдруг приходит служанка и говорит, что пришел какой-то священник. Это был Монтанелли. Ах, Чезары, Если бы вы видели тогда его лицо. Оно стояло у меня перед глазами долгий месяц. Я сказала ему, я дочь доктора Оррена, я должна признаться вам, что это я убила Артура и рассказал ему все, как было. А он стоял неподвижно, словно окаменев, и слушал меня. Когда я кончил, он сказал, «Успокойтесь, дитя мое, не вы его убийца, а я». Я обманывал его, и он узнал об этом. Потом быстро повернулся и вышел, не прибавив больше ни слова. У меня часто занимала мысль, в он мог обманывать Артура. И мне иногда приходило в голову... Да? Может быть, это нелепость, но между ними такое поразительное сходство. Между кем? Между Артуром и Монтанели. Вы не правы, почтеннейший доктор, так восхищаясь монсеньором Монтанели. Вас... Вот я... подходит я... человек, которого я очень не люблю. В этом оводе есть что-то неприятное, отталкивающее. Не правда ли, Мадонна? Мне он тоже не нравится, Чезаре. Но тише, они уже близко. Монсеньор ну, Монтанелли несомненно, обладает всеми теми добродетелями доктора, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира. И его следовало бы вежливо проводить в другой. Я уверен, что он произвел бы там такую же сенсацию, как и здесь. Там, вероятно, немало духов, никогда еще не видавших такой диковинки, как честный кардинал. А духи — большие охотники до новинок. Откуда вы это знаете? Из священного писания, мой дорогой. а, -а, -а сеньор Мартини и сеньора Болла. Чудесная погода, не правда ли? Вы тоже слушали нового